Глава тринадцатая. Старый друг. Выключив перегревшуюся плойку к у л е р а который шумели на всю квартиру, Егор пошел чего-нибудь перекусить и все обдумать. Но позвонила мама. Чувствовала она себя относительно нормально, но жаловалась на б о л и и слабость. Егор вызвался сразу приехать, но она отговорила. Приемные часы закончились. Потом машинально жуя лапшу быстрого приготовления, он изучал с ноутбука экономику Рокуэна и стоимость аккаунтов. Выяснилось, что помимо аукциона за кристаллы существует внутриигровой магазин, где предметы продаются за реальные деньги. Егору он был недоступен. Магазин в интерфейсе появлялся лишь когда приобретался полноценный аккаунт. Именно там ранняя звезда купила свои вещи. Магазин продавал их конкретно на класс игрока, с учетом его расы, пола и уровня, причем такая экипировка не выпадала с мобов. Тех, кто одевался в магазине за реал, среди опытных игроков не уважали, считая, что у них руки растут не из того места. Относились к ним в общем с подозрением. В любом случае магазин предлагал вещи качеством не выше редкого. В целом стоимость экипировки выпавшей с мобов на ауке была выше, чем у похожих по свойствам предметов в магазине. Магазинные все-таки хоть немного, но уступали выпавшим в игре. Также в Ракуене не существовало требований к у р о в н я м Любую шмотку мог надеть любой персонаж. Это логично вытекало из принципа, что даже с мобов п е с о ч н и ц а мог выпасть предмет эстьер, то есть наилучший в своем слоте. Цена на зелень варьировалась от уровня к уровню, но самые дешевые, дававшие не более 10 очков бонусами, стоили от 10 долларов. Топовая могла прибавить 500 о ч к о в характеристик в сумме, и вот такая оценивалась уже сотнями долларов. Синка, то есть редкий шмот, отличалась от зелени тем, что давала бонус уже к т р е м ч е т ы р м характеристикам и имела более высокие показатели защиты или урона. Очень нечасто синяя вещь могла выпасть с крайне редким, необычным свойством, не плюсом характеристикам, а крутым эффектом вроде временной неуязвимости. Такие стоили уже от тысячи долларов, и чем выше очки бонусов, тем дороже. У фиолетовых вещей эпических подобные необычные бонусы встречались чаще. Читая о них, Егор чувствовал, как в нем просыпается азарт коллекционера этих свойств. или атрибутов, как иногда называли их на форумах, чтобы полностью одеться в эпике, народ годами играл в ракуэн круглосуточно. Цены на эпике были раза в три выше, чем на редкие вещи. Легендарные мифические вещи встречались так редко, что обсуждение сводилось в основном к рекламе уникальных пособий по их фарму. Якобы существуют локации и боссы, где шанс выпадения таких вещей выше. Есть о с о б а я с т р а т е г и я билда, п о в ы ш а ю щ и я этот шанс. Одни теорикрафтеры просчитывали, сколько времени надо на то, чтобы тебе выпала легендарка, другие собирали точки и имена мобов, известных тем, что кто-то там получил легендарку. Вся эта информация продавалась не дёшево, и Егор просто позакрывал открытые вкладки браузера, поняв, что теряет время. Главное, что он уяснил, его к и р к а стоит очень дорого. Может быть даже 1100. И чтобы ее не просто продать, а вывести деньги, ему нужно приобрести стандартный аккаунт. Подписка на такой стоила 99 долларов в месяц и оплачивали ее даже игровыми кристаллами. Но снова дискриминация не на демо-аккаунте. Выбитые из ганкеров кристаллы позволяли заплатить комиссию и выставить кирку на аукцион тысяч за 60, не дожидаясь, когда найдутся деньги на подписку. Но было боязно. А что, если Кирка продастся, а его аккаунт будет все еще демонстрационным? С разработчиков станется лишить его заработанного. Придется все-таки читать пользовательское соглашение, подумал Егор. При регистрации он его вопреки привычке не читал. Торопился понять, что за игра, не рассчитывая играть серьезно, а тем более зарабатывать. Найти то, на что он согласился, для демаков было свое пользовательское соглашение, оказалось непросто. Телефон зазвонил, когда он изучал пятую страницу. На предыдущих не обнаружилось ничего важного. Звонил Мишк а Портопович, старый школьный друг, с которым они не общались уже года полтора. Гор, как ты там? Юрист не доделан, и все путем? Палился из трубки голос друга, как обычно сбивчивый и торопливый. Ты знаешь, что Саш к а л о б а н о в приехал. Здорово, м и х обрадовался Егор. Да ты что, Саня приехал? Когда? Да вчера. Говорит, до тебя не смог дозвониться. Короче, сегодня собираемся, будут все наши. Девчонки я тоже позвал. Ты как? С нами? Ха, конечно. Когда, где? Сегодня в восемь. Раньше не получится, все работают. Ты не о б и ж а й с я что я поздно звоню? Сами только сейчас все решили. Короче, ждем тебя в. Мишка назвал время и место, распрощался и положил трубку. Егор глянул на часы. Уже темнело и времени до встречи со старыми друзьями оставалось не так много. О том идти или не идти на встречу Егор даже не думал. Четверка друзей зналась с первого класса. После школы Миха поехал учиться в Питер, а Сашка в Москву. В родном городе остались Егор и х а с Газимагомедов. х а с сразу пошел работать, помогать отцу в семейном бизнесе, точить гранитные надгробия. После универа Миха вернулся, устроился менеджером проектов в крупную компанию и на жизнь не жаловался. Но наибольшего успеха добился Сашка. На последних курсах попал в Google, вырос там и после универа получил работу за границей. Здесь у него осталась мать, вот к ней на новый год Сашка и приехал из своей Европы. Бреясь Егор поморщился. На голове б у й н а я копна волос, давно пора постричься. Время позволяло, деньги были, а с другой стороны, ведь есть мама и другие нужды. Егор пригляделся к себе в зеркале и заметил в глазах усталость старика заезженного жизнью. А ведь ему всего 24. ч т Что он видел? Да ничего. Как начался экономический кризис? Ничего. А ведь чтобы противостоять трудностям, нужно где-то брать силы, и единственный доступный ему способ — положительные эмоции. Впервые за долгое время он страстно желал увидеть школьных друзей. Да в конце концов имеет же Егор право и на себя что-то потратить. Он кивнул мыслям, потёр лоб, вздернул подбородок. Иметь-то имеет, но в общем в дорогой барбер-шоп точно идти не следует. Вон за углом есть дешевый салон, там стрижка стоит почти копейки. Только выйти немного пораньше надо. Так Егор и сделал. Сидя в кресле, традиционно пофлиртовал с парикмахером Катюхой, девчонкой из этого же дома. Давно тебя не было, заметила она. Зарос, тебя как всегда? Или ты отращивал для чего-то особенного? Времени все не хватало. Про отсутствие денег он говорить п о с т ы д и л с я Как всегда, Кать. Подходя к ресторану, где уговорились встретиться, Егор невольно замедлил шаг. Он чуть раньше уже посмотрел в интернете, что это место из разряда тех, куда с полупустым кошельком не ходят, и теперь еще раз убедился в этом. Вычурное название, дорогие припаркованные машины, массивные двери с каким-то мужиком в красном, то ли пиджаке с длинными полами, то ли полупальто. Ливрея всплыла в голове. Вот черт, парни не могли место попроще найти. Не жрать же собираемся в конце концов. Какой-нибудь пап был бы более уместен для встречи такого рода. н е иначе Мишка решил не ударить в грязь лицом перед другом, приехавшим из Европы. Как назло, Егор еще и приехал первым и, вспомнив встречу с Женькой, захотел уйти. А вдруг деньги сделали его друзей другими людьми? О чем успешным парням разговаривать с ним? Он посмотрел на о с т о п т а н н ы е кроссовки и собрался ретироваться, но распорядительница обратилась к нему, растянув губы в ф а л ь ш и в ы е улыбке. Вы резервировали столик? Uh, нет, но может быть мой друг. У нас встреча здесь в восемь. И м я вашего друга? Миша. Протопович Михаил. г л я н у в на экран компьютера, девушка кивнула. Прошу, следуйте за мной. Она привела его к круглому столу, сервированному на шестерых. Егор растерялся. Сияли безупречно прозрачные дорогие бокалы и фужеры, стоящие на бордовой ткани, а назначение многих столовых приборов он только догадывался. Гомонили гости ресторана в костюмах и вечерних платьях, играла классическая музыка. Егор почувствовал себя не в своей тарелке. Казалось, что все замечают его стоптанные кроссовки с дешевыми джинсами и п р е з р и т е л ь н о отворачиваются. В ожидании друзей он изучил меню. Настроение окончательно испортилось. Могло так получиться, что он выйдет отсюда без копейки, еще и должен останется. Не то, чтобы он стыдился того, что добился меньше друзей, но положение спас появившийся вторым Сашка. Он так бурно радовался встрече, что Егор о т т а я л а потом вдруг заявил: "Что за место, Гор? Протопович выбирал. А, ну понятно. Тут же даже не пообщаться нормально." Официантку, подошедшую принять заказ, Сашка отослал, сказав, что, к сожалению, планы изменились. Тут же отзвонился Мишки с Хасом и, посовещавшись, место встречи перенесли в паб попроще. Сашка пришел в джинсах и худи. Глядя на друга, Егор в ы д о х н у л с облегчением. А дальше все пошло так хорошо, что Егор просто расслабился и поплыл, наслаждаясь дружеской атмосферой. Он давно не выпивал, и после второй кружки пива его слегка повело. Друзья вспоминали школьные годы, старых приятелей и общих знакомых. Сашка рассказывал о жизни в Ирландии, где он работал. К четверке друзей присоединились Маринка и Ксюша, их одноклассницы. Первая уже побывала замужем, родила и развелась, хотя в школе была влюблена в Сашку. С Ксении же в десятом классе встречался сам Егор, пока она не переметнулась к Хасу. Сейчас она сидела, не обращая внимания ни на того, ни на другого, и поедала Сашку взглядом. Тот, надо признать, за годы после школы возмужал и заматерел. Пойдем, Гор, покурим, предложил он. Не думая, Егор пошел за ним. Накинув куртки, вышли на мороз. Сашка вытащил миниатюрный вейп, затянулся и, выдыхая, сдавленно спросил: «Слушай». В этой суматохе даже пообщаться с тобой толком не удалось. Как ты? Да нормально все. Егор зябко повел плечами. Точно. Виду тебя немного расстроенный. Да как-то навалилось все. Работу вот ищу. Дома как? т ё т я Тома? Да знаешь. Язык заплетался. Егор прилично захмелел, но потребность излить душу хоть кому-то заставила его разоткровенничаться. поделился проблемами с работой, рассказал о травме матери, потом заговорил о а р к у э н е найденной кирке и своих планах на ее продажу. Друг сочувственно качал головой, вздыхал, а когда Егор закончил, просто спросил: сколько надо на лечение тети Томы? Да там больше миллиона, точно не рассчитывали. Это без реабилитации. Будем считать, что два. Не волнуйся, оборвал его Сашка. Завтра заеду за тобой вместе сгоняем в эту частную клинику, договоримся. Я все оплачу. Что? Не п п о г о д и Запротестовал Егор, но Сашка его остановил. Гор, это в з а й м ы Понял? На месяц. На месяц. А если не верну? Вернешь. в ы д ы х а я пар в й п а заявил друг. Ты же мне сам только что все объяснил, как ты в раке зарабатываешь. Сказал же, что кирку продашь и деньги будут. Ну вот, просто пока ты нагриндешь там на подписку, да продашь первозданку, может у тёти т о м а этого времени нет. А я до сих пор помню, как она нас в детстве чаем с печеньями поила каждую неделю, сама их пекла, звёздочки с повидлом, а? — Да было. Но вдруг, ну отдашь кирку свою, думаешь, т ы один враг уж пилишь? Сашка улыбнулся и подмигнул. Хмельное настроение, радость встречи с друзьями, т е п л о и д р у ж е с к а я забота — все шло так, что даже на секунду задуматься Егору в голову не пришло. Да и о чем думать? Что может быть важнее здоровья мамы? Чувствуя, как накатили слезы, он кивнул, а дальше все сложилось как-то на удивление легко и быстро. Сашка заставил его тут же позвонить Игорю Владимировичу, доктору из больницы, который тогда оставил номер своего мобильника. И уточнить про перевод матери в частную клинику, где хирург сделает операцию. Когда Игорь Владимирович подтвердил, что это возможно и нужно только внести аванс на счет клиники, Сашка перехватил телефон и сам закончил разговор. У друга оказалась хорошо развитая деловая хватка, он быстро обсудил все, что надо, запросил у доктора номер клиники и хотя е г о р замахал руками, что уже ведь совсем поздно, сразу же позвонил и туда. Для них это бизнес, причем клиентоориентированный, так что нифига не поздно, сказал он Егору, прикрыв микрофон ладонью. И тут же услышав в динамике мобильника ответ, заговорил громче: Алло, это новая медицина? Звоню по поводу перевода к вам одной пациентке. Егор всегда считал себя человеком, в общем-то, умеющим договариваться и решать вопросы, но тут ему оставалось только завидовать. Не прошло и нескольких минут. Как Саня договорился и про перевод мамы, ваша машина сможет завтра забрать ее из больницы и доставить к вам. Отлично. И про оплату сбросьте реквизиты мне в мессенджер. И про последующую за операцией реабилитацию в отдельном корпусе новой медицины, расположенном в сосновом бару у реки. Когда разговор закончился, Егор сказал, принимая у Сашки трубку: "Слушай, ты это... ну я даже не знаю". Это неправильно. Деньги ведь вправду не маленькие. Мне конкретно неудобно перед тобой. Так, наверное, и нельзя? Можно? Серьезно ответил Саня, затянулся и выпустил в потолок отдающий то ли дыни, то ли тыквы й дым. И можно, и правильно. Наоборот, именно так и правильно. Ты вспомни, как оно было тогда, в нашем детстве. Егор помнил. У Сашки были семейные проблемы. После нашумевшей пандемии родители потеряли работу, сильно ругались, дошло до того, что однажды его отчим избил мать, тогда к ним приезжала полиция. Было много разбирательств, позже тяжелый развод, а жили они небогато, похуже е г о р а И обитающий в соседнем доме Сашка часто бывал у них дома, не только по пятницам, в которые как-то само собой сложилось традиционное чаепитие с печеньками. Заходил иногда и в другие вечера после школы, когда у родителей случалась очередная свара, а по выходным бывало оставался с ночевкой. Мама Егора всегда относилась к с а н е хорошо, старалась поддерживать не только морально, но и подкидывать на карманные расходы из своей невысокой зарплаты. С тех пор прошло много лет, и теперь Егор вдруг впервые подумал, что, возможно, его семья была для Сашки более родной, чем собственная. просидели еще часа два, все прилично выпили, а когда вечер закончился, Сашка не дал никому достать бумажники, расплатился сам. Ты там в своих Ирландиях миллионером что ли заделался? п ь я н о х о х о т н у л Миха уже на улице, пока ждали такси. Аксеня и после этого уставилась на Сашку особенно призывно, и глаза ее заблестели как два фонаря. Не совсем, серьезно ответил Саня. Он оставался самым трезвым в компании. Хотя да, платит хорошо, плюс есть всякие бонусы. В общем, думаю в ближайшие два-три года т а к и с т а н у Хотя это не сама цель, честно. После определенного уровня доходов, когда на все, что реально нужно, хватает, об этом просто не думаешь. Молоток, братуха! н а в с х е т и л с я Миха. Широко шагаешь по жизни, а д о б р я м с Домой Егор доехал на такси. С учетом затрат на вчерашние покупки по списку из больницы и прочие расходы пришлось отдать почти последние. В тепле квартиры его развезло сильнее, хотя в голове еще вяло к р у т и л а с ь м ы с л ь о том, что скоро в лунном приюте надо встречаться с Мико, на то, чтобы поставить будильник, е г о р а уже не хватило. Сняв только верхнюю одежду, он завалился на диван перед телеком и мгновенно вырубился.